Марионетки. Когда Майкл, не спускавший глаз сэра Джемса Фоскессона, услышал ее слова «На этот вопрос я не отвечу», он резко обернулся. Было точь в точь, как если бы она ответила «Да». Судья смотрел на нее. Все на нее смотрели.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 Майкл взглянул на нее. Слегка раскрасневшаяся, она сидела с опущенными глазами, сжав на коленях руки в перчатках. Быть может, я обидел его тихий возглас «Прекратите!» или его полупоклон. Как было не посочувствовать гордости гедонистов в такую минуту? Залп устел. Нарядная публика, вот ее мать и тетка, и кузина, и старик Ворсайт, разговаривает с Фоскиссоном. «Ага, кончил, повернулся. Мы можем идти». Они прошли за ним по коридору, спустились по лестнице, вышли на свежий воздух. «У нас есть время перекусить», — сказал Солнц. «Зайдем сюда». Они вошли в ресторан. Три пивштекса и поскорее. Распорядился Сомс и добавил, глядя на Солонгу. Она себя погубила. Продолжать они не будут. Я сказал Фоскессону, что он может пойти на мировую. Обе стороны уплачивают судебные издержки, и это больше того, что они заслуживают. Он не должен был задавать этот вопрос, сэр. Флер встрепенулась, ну, знаешь, Майкл. Ведь мы же условились, милая, что этого пункта он касаться не будет. А почему Булфри ей не помог, сэр? Он рад был поскорее ее усадить. Еще секунда, и судья сам задал бы ей тот же вопрос. Слава Богу, слава Богу, полная фиаско.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 Думаю, что нам этого не простят. Вот и все. Чего не простят? Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть. Соус уходите, сэр. В Устерске давайте, давайте. Это единственное место в Лондоне, где подают рассыпчатый картофель. Официант, три рюмки портвейна и поскорее. Через четверть часа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 на качестве продуктов питания и снова вышел. Почему-то его потянуло к отцу, и он быстро зашагал на Уайт-Холл. Заглянул в клуб шутников, в аэроплан и, наконец, в Портенеум. В одной из тихих комнат клуба сэр Лоренс читал жизнеописание лорда Пальмерстона. Он оторвался от книги, посмотрел на сына, а Майкл...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 «Профессию почтальона, мои милые Совсем неплохо. Известное положение в обществе, большие сумки, собаки лают. Никакой инициативы и разговоры на каждом пороге. Кстати, ты видишься с Дезертом?» «Я его видел». Сэр Лоренс сощурился.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 посмотрел вслед его тонкой проворной фигуре. Наверное, и у него есть свои заботы, но как он умеет их скрывать? Славный старый бард. И Майкл повернул к дому. Сомс уже уходил. «Она возбуждена», сообщил он Майку. «Это реакция». Дайте ей на ночь порошок заедлиться, и будьте осторожны. Я бы на вашем месте не стал говорить о политике. Майкл вошел в гостиную. Фляж стояла у открытого окна. «А, вот и ты», — сказала она. Кит выздоровел. «Поведи меня сегодня вечером в кафе «Рояль».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 Фрэнсис Уилмотт распрощался с ними. Флэрш сказала майкл «О, бедный Фрэнсис! Как он изменился! Ему можно дать тридцать лет. Я рада, что он едет домой к своим неграм». «А что это за вечно зеленые дубы? Ну так идем мы куда-нибудь». Майкл накинул ей на плечи мех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 наш какая-то ненастоящая, сказала Флер. Марионетки. Майкл обнял её. «Оставь, Вдруг тебя увидит кто-нибудь из членов парламента. он не позавидует. Какая-то красивая, настоящая. Нет. Марионетки.